Глава 20 Из сна меня выдернул громкий виск. Потребовалась минута, пока я сообразила, что его издали от радости и никого не убивают. Потом кто-то пискнул, и последовал неистовый смех. В промежутках слышались нежные звуки пианино. Я села и огляделась. Сквозь щель между занавесками падали яркие солнечные лучи. Видимо, уже позднее утро. Исаак ушёл. Единственным признаком того, что он всю ночь оставался со мной, были очки, лежащие на тумбочке. У меня в груди появилась странная тупая пульсация. Взяв очки, я с помощью дужки аккуратно закрепила их в нагрудном кармане своей рубашки. Потом поднялась и на ватных ногах вышла из комнаты для гостей. Мимо меня по коридору свизгом пронёсся Леви. Сразу за ним последовала Риэль, которая улыбнулась, пробегая мимо меня. В то время, как эта парочка уже явно давно была бодра, меня ночью словно переехал грузовик. И я почти не сомневалась, что выглядело точно так же. К счастью, напротив гостевой комнаты находилась ванная, где я смогла ненадолго уединиться. Тщательно умыв лицо холодной водой, я уголком полотенца стерла со щек остатки туши и карандаша для глаз. Затем кое-как почистила зубы пальцем и зубной пастой, которую нашла в шкафчике за зеркалом над раковиной. И, наконец, заплела волосы в косу. Я посмотрела на себя в зеркало. Лицо было бледным, а глаза после рыданий покраснели и опухли, но теперь я, по крайней мере, выглядела более-менее по-человечески. Я вздохнула полной грудью, чтобы подготовиться к неловкой встрече, которая мне предстояла, а потом пошла в гостиную. Чем ближе я подходила, тем громче становилась музыка. Однако, лишь шагнув в залитую светом комнату, я осознала, что раздавалась она не из стереосистемы. Исаак сидел вместе с Айви за пианино. Он играл веселую быструю мелодию, но его снова и снова прерывала Айви, лопавшая своими ручонками по центру клавиатуры и радостно пищавшая, когда нажимались все клавиши одновременно. Прислонившись к дверному косяку, я наблюдала, как от смеха у него дрожали плечи. Он начал песенку заново, но через полминуты Айви снова хлопнула по клавишам между его пальцами. Она пролепетала несколько слов, что заставило Исаака громко рассмеяться, а меня улыбнуться. Не думала, что после прошлой ночи у меня так скоро это получится. Так тихо, как только могла, я достала из сумочки камеру и сделала фото. В этот момент рядом со мной кто-то встал. Моя голова дернулась в ту сторону, и я, словно застигнутая врасплох, опустила фотоаппарат. Этой девушки вчера не было на празднике, тут я уверена. Мне бы бросилось в глаза, если бы мимо прошёл кто-то, выглядящий как женская версия Исаака. То же лицо, те же красивые скулы, тот же неопределённый цвет глаз, та же сильная линия подбородка. Только волосы другие — длинные, гладкие и тёмно-каштановые. Видимо, это Элиза. Я открыла рот, чтобы представиться, но она с улыбкой приложила палец к губам, поставила свою дорожную сумку на пол и тихонечко пошла по деревянным половицам к Исааку и Айви. «Звучит просто чудесно», — сказала она, когда Айви дотянулась до самых левых клавиш и послышалось сразу несколько низких нот. Исаак оглянулся, и у него расширились глаза. Издав удивлённый звук, он дождался, пока Айви спрыгнет с табурета и шагнул к Элизе затем поднял её и загружил, когда этого остальных своих сестёр и брата. Поскольку Элиза оказалась такой же миниатюрной, как Доун, и к тому же очень худенькой, не имело значения, что она, в отличие от них, была взрослым человеком. «Я думал, ты уже не приедешь», — произнёс Исаак, не отпуская Элизу. «Я просто надоедала им, пока они не устали видеть моё лицо и не пересадили меня на другой рейс. Не позволю же я какой-то идиотской авиакомпании испортить мне осенние каникулы» потому что ты по мне соскучилась. «На самом деле, скорее потому, что очень хотела познакомиться с Сойер», ответила Элиза, подмигнув, и указала на меня. Исаак повернул голову, и наши взгляды встретились. На долю секунды у него на лице отразилось сразу множество эмоций. Тревога, радость, сожаление, страсть, страх. И мне вдруг стало нечем дышать, потому что неожиданно я осознала, чем поделилась с ним прошлой ночью и что теперь он знал обо мне и моём прошлом больше, чем любой другой человек в мире, за исключением Райли. Потом на лице Исаака расцвела тёплая улыбка, и он поставил Элизу на пол. «Не смей рассказывать ей позорные истории». И я вновь смогла дышать. Элиза рассмеялась, и это прозвучало так приветливо и искренне, что я оттолкнулась от двери и, наконец, вошла в гостиную. Элиза ненадолго нагнулась, чтобы обнять Айви, но та тут же снова освободилась и залезла обратно на табурет перед пианино. Безо всякого предупреждения Элиза заключила в объятия и меня. Я постаралась не напрягаться и ответить на её жест. «Когда-нибудь я привыкну к радушию семейства Грантов». «Точно привыкну». «Наконец-то я вижу лицо из рассказов Зака», — улыбнулась она мне. «Взаимно». «Единственная сестра, чьё фото я видела заранее, — это Ареэль Элиза пристально посмотрела на брата. «Надеюсь, ты послал ей не то самое фото». Он лишь пожал плечами. «Просто подожди, её месть ещё впереди. Она в курсе, где спрятаны твои самые постыдные фотографии». «По-моему, оно того стоило». Это рассмешило Сойер. Откликнулся Исаак, и его улыбка выглядела такой интимной, что мне стало почти неудобно, что его сестра стояла прямо рядом с нами. Выудив очки из кармана рубашки, я протянула их ему. «А, спасибо», — сказал он и надел их. «Теперь мне видно, что...» «О, боже, что ты сделала со своими волосами?» Элиза провела рукой по волосам и внезапно показалась неуверенной. «Хотелось попробовать что-нибудь новое». «И красиво получилось», — быстро добавил Исаак. «Просто... «Они такие тёмные. Ты похожа на вампира». «Ты это только сейчас заметил, когда надел очки?» «Я думала, у тебя дальнозоркость не недельтонизм», — ляпнула я. «Ха!» — Элиза положила одну руку мне на талию и приобняла. «Ты мне нравишься, Сойер». Прежде чем я успела что-то ответить, в гостиную ворвались Ариэль и Леви. Вскоре после этого пришли Теодор и мама Исаака. Пока все здоровались с Элизой, обнимали ее и восхищались ее прической, я решила бросить взгляд на Исаака. Тот стоял, скрестив руки за головой, и наблюдал за этой сценой. У меня внутри разлилось необычное тепло, и потребовалось пара секунд, чтобы понять, почему. Потому что я радовалась, что Исаак счастлив. Мне понравилось общаться с Элизой. В данный момент мы уже больше часа сидели на деревянной скамье за обеденным столом, Завтракали и болтали обо всём на свете. О её учёбе, моей учёбе, в Уцхилле, Бостоне. Исаак тем временем снова сел за пианино и наигрывал что-то то с Леви, то с Айви на коленях. «Он сто лет уже не играл», — произнесла Элиза, поймав меня на том, что я в очередной раз взглянула на него. «Почему?» — спросила я. Она отвела взгляд и пожала плечами. «На ферме на него столько всего навалилось». Элиза повернула голову в сторону, и с теплотой в глазах посмотрела на своего брата. И мне кажется, в день окончания школы он решил покончить и с тем мальчиком, который был на протяжении всех этих лет. У него... Она осеклась, словно не зная, сколько Исаак уже мог мне рассказать и можно ли со мной это обсуждать. Он говорил, как плохо ему было в старшей школе. Элиза не отрывала взгляда от Исаака. И я тоже частично в этом виновата. Что ты имеешь в виду? Исаака недолюбливали... Все считали его фриком. Я уже точно не помню, с чего это началось и почему. Меня же... Меня любили. У меня были подруги. Я должна была всего лишь садиться за стол к Исааку на переменах. Или разговаривать с ним в коридоре. Или ждать после школы. Прошло несколько секунд, прежде чем она смогла продолжить. Но мне не хватало смелости, хотя я прекрасно видела, как он одинок. Я изо всех сил старалась не показывать, какой ужасный в тот миг мне казалась Элиза. Больше всего хотелось встать и уйти от неё, но что-то мешало. Возможно, раскаяние в её глазах. Судя по её виду, она от всей души жалела о том, как поступила тогда с Исааком. Наши родители не догадывались, что происходило в школе. Дома Исаак никогда не поднимал эту тему. Ни разу не упрекнул меня и не заводил со мной разговора об этом. Она запнулась и я приняла как данность, что наши отношения ухудшились. А когда потом ещё и рассказала ему, что еду в Гарвард, он так во мне разочаровался. «Не могу его винить», — ответила я, не задумываясь, но извиняться не собиралась. Прямо сейчас мне было трудно испытывать симпатию к Элизе. Она вздохнула. «На этой ферме живут ради урожая и хозяйства. Знаю, прозвучит эгоистично, но я хотела, наконец, получить что-то только для себя». Мне казалось, что я это заслужила. «Как Исаак», — откликнулась я, пытаясь разговаривать спокойно. Но он остался здесь. Когда папе сделали операцию, я уже давно была в Гарварде и никак не могла прервать учёбу. «Ты не хотела», — ответила я. Можно понять, что стипендия Гарварда не та вещь, от которой легко отказаться, но страдать из-за всего этого пришлось Исааку. Он боролся за их ферму и свою семью, пока Элиза просто сбежала. Он отложил учебу, чтобы ты могла исполнить свою мечту. Элиза тяжело сглотнула. Мечту, которая оказалась не такой, как я ее себе представляла. Но что-то подобное обычно замечаешь только спустя какое-то время. Ее взгляд стал отсутствующим, как будто последняя фраза предназначалась не мне, а ей самой. Сейчас мы уже снова ладим намного лучше. Но я не настолько наивна. «И мне ясно, что случившееся тогда всё ещё стоит между нами. Как бы мне хотелось всё исправить. Но я понятия не имею, как. Этого я тебе тоже сказать не могу». «Честно», — ответила я. «Но знаю, что с его плеч упал бы огромный груз, если бы ваши родители всё-таки переступили через себя и снова начали относиться к нему как к сыну. Эта ссора... От неё же никому нет пользы». «Не знала, что всё до сих пор так плохо» тихо произнесла Элиза. «Я думала, ситуация уже решилась. По телефону он всегда давал понять, что всё в порядке. Потому что он Исаак. Он не хочет вызывать у тебя угрызения совести. На самом деле они больше с ним не разговаривают с тех пор, как он сказал им, что пойдёт учиться и не будет брать у них деньги. «Он не берёт деньги у наших родителей?» недоверчиво перебила меня Элиза. «Ну, как он тогда выживает в Уцхеле?» «Работает до полусмерти» а параллельно изучает, наверное, предметов 20 одновременно. «Он не хочет сидеть на шее у ваших родителей, раз и так уже настолько их расстроил». У Элизы округлились глаза. Она покачала головой. «Я понятия не имела. Он на всё пойдёт ради этой семьи, несмотря на то, что его так часто тут ранили». Элиза отвела глаза. «Знаю. Он заботится обо всех, — продолжала я, — и не могла не подумать о прошлой ночи, когда он обнимал и утешал меня, пока я не заснула. Но о нём никто не заботится. Это несправедливо. Между нами возникла пауза. «Неправда», — сказала Элиза через какое-то время, а потом посмотрела прямо мне в глаза. «У него есть ты, Сойер, и я не могла бы пожелать для него лучшего».